С Викой можно было не церемониться. Она понимала подругу с полуслова, спинным мозгом чувствовала все оттенки и нюансы ее умонастроения. А еще она упорно обзывала Ирину Смолой. В девичестве наша дама была Смоленской. Но согласитесь, куда как более благозвучная фамилия, нежели нонешняя, пролетарская. Уже семнадцать лет, кочерга. Чего названивая жиртрест? Делать нечего. Сходи в зал, скинь пару кило. — Ха! — вяло возмутилась Вика. — Разбежалась, все бросила и пошла в зал. Хорошего человека должно быть много. Ты пышку Мопассана читала? — Что? — не на шутку удивилась Ирина. — Откуда ты? — Пропышку узнала, деревня. где ты тебя так угораздило. А у меня теперь Роберт. Ты про Роберта в курсе? Это который грузчик из Московского? Ирина никогда не задавалась целью серьезно вникать в очередные перемены на Викиных Амурных фронтах. Дело неблагодарное и абсолютно бесперспективное потому как на фронтах этих царили хаос, анархия и полнейшая разносортица. Никакой системы. Единственная константа в этом плане, которой непреклонно придерживалась, викулечка-крохотулечка, мужланы, все как один, были неимоверно здоровые, отчаянно тупые, невоспитанные, и отличались удивительным трудолюбием в постели. И что удивительно, Альфонс и Вике пока не попадались. Все ее садуны общались с нею исключительно в силу взаимной симпатии и неудержимой природной потребности. Ни о каких вознаграждениях речи не шло. Ну, разве что ужином накормит после трудовой вахты. Так что были все резоны упоминать хрестоматийную пышку. Не в виду схожести ситуации, а в связи с привлекательностью данного женского типа для определенной категории противоположного пола. Однако где Мафасан, а где полуграмотная сладкоежка Вика? «Ну ты вспомнила», — опять фыркнула Вика, — «тот Роберт» уже давно тютю -тю, скотина, а этот, танцор из айсберга, красавчик, стройненький, молоденький, сладенький, нахальный, здоровенный, тупой, как валенок и катастрофически переполненный гормонами, нетерпеливо продолжила Ирина. — Это он тебе про пышку рассказал? — Хм, странно. «Он умный!» — наступательно выпалила Вика. «Сама ты тупая, он талантливый. Думаешь, я всю жизнь с этими, как ты их называешь, эм-м-м?» — подсказала Ирина. «Яйценосами, садунами. Не волнуйся, не всю жизнь ты с ними. У тебя муж, профессор права, доктор юр-наук, один из лучших адвокатов двух столиц». «Светило» одним словом. В гробу я видала такое светило. Досадливо буркнула Вика и тотчас же сменила тон. Будто после бутерброда с хреном отпробовала по ошибке зефир в шоколаде. А этот Роберт, он обожает французскую классику, хочет стать режиссером, ставить эти постановки какие-то там хореографические спектакли, типа. Сейчас, правда, у него с деньжатами туговато, не до постановок, но это временно, это ненадолго. Зато у него много таких же друзей, э в смысле, таких же талантливых этих, э, э, ну, надежды подающих, короче. Вот Давеча, он ко мне обедать приводил двоих, так они такого мне рассказывали «Ой, е -е, искренне заботилась Ирина это что- то новое вот это ты угодила толстуха умный красивый без денег и куча таких же друзей которых он водит к тебе обедать -хо -хо -хо. да это уже серьезно ты напоролась на альфонса светочей моих а это вовсе даже не безопасно есть целая куча учительных примеров «Педераст, что ли?» — заволновалась Вика. «Ты что-нибудь про него знаешь? Так у него вроде все в норме. Пашет, как трактор. Ты ничего не перепутала? Еще же айс есть. Там эти педормоты тусуются. Айс — это лед, значит, по-английски. А это айсберг. Это же совсем другое. Это по-русски льдина большая». «Ты у меня просто прелесть!» Расстроганная столь глубокими познаниями в лингвистике, сообщила Ирина. Но, Альфонс, это не совсем то, что ты думаешь, светочей моих. На этот счет можешь быть спокойна. Судя по твоим отзывам, к геям он не имеет никакого отношения. А вот в остальном, пропышку, значит, рассказал. И книжку дал почитать. Засмущалась Вика. «Прочитала. Очень душевная книжка». «Да, это серьезно», — оценила Ирина. «Это большое светлое чувство. Если тебя кто-то заставил читать Мопассана...» «Так-так». «А что-то мне этот стройный не того. Мне бы встретиться с этим твоим стройным». Посмотреть на него, в глаза взглянуть. Как бы нам это устроить? Так а чего я тебе названиваю? воодушевилась Вика. У меня, мой плешивый три дня в отъезде. В Питере у них какая-то конференция. Твой красавчик сегодня как? Никуда-никуда? Красавчик в норме. Ирина пожала плечами. Что же может случиться с ее супернадежным супругом? Вопрос совершенно неуместный. Красавчик всегда на месте, при мне. Сегодня я никак. В сборище у предков. явка обязательно. Опоздавших забивает насмерть французскими булками. А что, сегодня этот у тебя будет? Будет. С друзьями. Интригующе сообщила Вика. С теми двумя ночевать останутся. Вот подумала, может, тебе, а, парни, улет. Эти, как ты говоришь, ну, стройные, жгучие, волосатые, глаза горят. Могут всю ночь напролет того. мача одним словом, резюмировала Ирина. А ты будешь со всеми тремя сразу? Ну и аппетит у вас, синьорина. «Я ж тебе предлагаю!» Вика изобразила сострадательный причмок. «Мне не жалко. Я о тебе думаю. Думаю, чего она там прозябает? Муж да муж, никакого разнообразия. Твоя массажистка куда умилась?» «Со маслом поехала?» Ирина несколько удивилась. «А ты откуда знаешь про массажистку? Ты не на Арбате?» — Делать тебе нечего, — буркнула Вика. — Я дома, а ты ровно дышишь, значит, тебя не мнут. Ты уж из меня совсем дуру-то не делай. Короче, если ты одна, подойди к зеркалу и посмотри на себя. Только не спрашивай, зачем. Просто подойди и посмотри. — Да что за плаш? — растерянно пробормотала Ирина, подходя к зеркалу и внимательно рассматривая свою идеальную фигуру. Никаких неожиданностей. Зеркало всегда было верным другом и до сих пор не давало поводов для размышлений. Дожить до 37, вырастить красавца сына, поднять мужа до того положения, которое он сейчас занимает, неустанно, вроде бы из-под Заботиться о делах фирмы и при всем при этом Сохранить внешность, которой позавидовала болевая студентка Это, извините, своего рода подвиг Памятник надо ставить из бронзы с обнаженной натуры В назидании нерадивым молодым мамашам Расплывшимся после первых родов наподобие Вики Вика, кстати, несмотря на свой обжорный оптимизм И наплевательское отношение к физическим упражнениям люто завидовало подружке. Когда им случалось совместно посещать сауну, чуть не плакала, глядя на Ирину. Правда, зависть эта была неоднозначного свойства. Не о красоте и изящести линий тосковала полнотелая гренадерша, а о недостаточной востребованности этого прекрасного тела.